Часть третья. Сверху вниз. Наука московской жизни. По февральской санной дороге по побила золотому руслу реки Москвы, новгородская великая бояра Негригорьева катила в теплом, удобном воске почти без скачки, как на перине. Вазок изнутри был обит с мехом, В ногах лежал укутанный жарень, Чугунный брус, который во время остановок Накаливает на огне. Зимой путешествовать сладко, Ни ухабов, ни грязи, ни комаров с мухами. И быстро. Если шибко не гнать, Ночевать не в пути а в селениях, За день проезжаешь поприщ сто. С поспешанием же выйдут и все полтораста. Но каменная не торопилась, Она и так должна была делать частые остановки, чтобы не слишком отрываться от новгородского санного поезда, тащившегося сзади. Вот и теперь, похоже, уехала дальше нужного. — Выезжай на берег! — крикнула Настасья Возница через переднее окошко. — Справа холм с крестом, видишь? Туда подымись! Вверх двинулись медленнее. Сильные лошади всхрапывали, зарывались в снег, но тащили исправно. Паробки, окружавшие вазок, предпочли спешиться, вели своих коней в поводу. Прочие Григорьевские сани, где лежали припасы и подарки, остались ждать внизу. Продлинную пологую горку, будто оплешивившую, она была по низу лесиста, но с голой макушкой, Настасье говорили, что оттуда, если встать под Черным крестом во славу святого Егория, можно увидеть всю Москву. Низовская столица была совсем близко заизлученной. Захотелось размяться, вдохнуть морозца, да и надо было дождаться остальных новгородцев, чтобы въехать в город первый, а они все вроде как при ней свита. Прежде чем смотреть на Москву, Настасья оглянулась назад. Голова длинного поезда только-только выползала из-за высокого берега. Великий князь Иван Васильевич раз в три месяца выделил день на новгородские дела, вершить тяжбы, посредничать, принимать прошения. Сначала мало кто хотел ехать на московский суд, однако съездившие остались довольны. Несколько долгих споров были решены быстро и без оглядки на величие или худость рода. Для великого князя все новгородцы, хоть бояре, хоть черный люд, были одинаки. Поэтому на сей раз искателей справедливости и ходатаев набралось на сотню повозок. Ехали и главные вечевые служители, диаг с подвойским, Везли жалобу на наместника Борисова. Сам Борисов, верно, уже находился в Кремле, было и ему на что пожаловаться. Отношения между верхом и низом, между великим князем и великим городом истоншились и натянулись, словно готовые лопнуть струна. В Литву из Новгорода скакали тайные гонцы, в Псков явные, стены и башни укреплялись, из бойниц торчали новые пушки — В амбарах на случай осады копился хлебный запас. Григорьева тоже ехала вниз будто бы по хлебным делам, сговариваться с водчинниками о дополнительных весенних засевах. Мы, Господи, решили, что это усыпит подозрительность Иван Васильевич. Не станет, мол, главная новгородская зерноторговица тратить деньги на мирное дело перед войной. На самом же деле каменная должна была завернуть в угличь а на обратном пути в Волок-Ламский поговорить с князем Борисом Васильевичем и князем Андреем Васильевичем об их обидах на старшего брата. Еще Настасия обещала наведаться на татарское подворье к Шаган-Мурзе, посланнику хана Ахмата. Один воз, в нем три тысячи рублей серебром, предназначался ордынцам, другой, поменьше, на полторы тысячи, должен был отправиться в Казань, к тамошнему царю. Деньги были общие, собранные по боярам и купцам. Настасья уже придумала, как им распорядиться. Не татарам же в самом деле отдавать. Решила, что отошлет серебро во фряжскую Генову, в банку святого Георгия. К шестнадцати Настенькиным годам капитал, глядишь, утроится. Десять дней назад Алена принесла девочку. Все боялись, не получится ли у Бога в покойного отца, но нет. Родилась крепкая, крикастая. Настенька ее показывала только Григорьева. Невестка хотела назвать как-то по-своему, однако это ей кукиш. Уезжая, каменная велела владыке Феофилу, чтобы запретил попам крестить детятю до бабкиного возвращения. Пускай Алена пока выкормит младенца. Ничего нет лучше родного материнского молока. Когда Настасья вернется не ранее конца весны, можно будет передать подросшую внучку-кормилице. Алена же тогда станет ненадобно. Воспитывать дочку ей не зачем, да и вообще больше ее не нужно. Хватит девочке бабушки, а мать помнить не к чему. Про то, куда деть Алену, Настасья еще не решила. Однако, зная невесткин нрав, понимала, добром-то они отступятся. Что ж, грехом больше, грехом меньше. Лишь бы маленькой Настеньке было хорошо. В ней надежда всего Григориевского рода. Пока думала о приятном, в сторону Москвы не смотрела. Медлила, собиралась с духом. Наконец со вздохом стала под трехсоженным крестом, прикрыла рукой глаза от яркого солнца, стала испытующе разглядывать враждебный город. Прежде, бывая по торговым делам на низу, Каменная всегда объезжала Москву стороной, чуралась. Вроде город стояло неплохо. В речном изгибе на нескольких холмах, а был он какой-то скверный. Расползся по белой земле серым лишаем. среди снежных пустырей темнели пятна построек. Свой Кремль московские называют белокаменным, а он у них тоже серый. Дерюга, а не город. Слуги переодевались в нарядное, Доставали из седельных вьюков одинаковые скорлатные тегелеи, бобровые шапки. С воска стянули дорожный чехол, софьяновая обивка засверкала позолоченными гвоздями. — Четверо по сторонам, четверо сзади, — велела боярня конникам. Возница приказала, — шапку поправь, гляди гордо, вперед и вверх. — Ладно, поехали. Спустились с холма лиха пристроились как раз перед головой новгородского поезда. Пускай задние побесятся. А Москва пусть знает. Великая новгородская жена Настасья Григорьева едет. Вблизи Низовская столица оказалась еще гаже, чем издали. С Новгородом нечего и сравнивать. Мостовой нет вовсе. Вазок прыгал с колдубины на ухаб. Навоз никто не убирает. Смотреть погано. Всюду мусор, отбросы. Как же оно тут летом-то зловонит! В посаде домишки сляпаны кое-как, заборы кривые, но и когда миновали земляной вал, въехали в сам город, краше не сделалось, только дома стояли потеснее. Григория смотрела через оконца чистого шведского стекла на москвичей, диву давалось. Новгородцы бы сейчас орали возниться, что за птицу везешь! Эти же пялятся, молча, а некоторые сдергивают шапки. Приучены кланяться силе и богатству. А вот и Кремль. Что ж, крепость нарядная, больше Новгородского града. Где-то внутри близ чудового монастыря подворья Григорьевского торгового дома. Можно бы ждать, что в детинце, где живут лучшие московские люди, будет краснее и богаче. Но и тут терема стояли беззатейные, церкви деревянные, от бога сармата. Настасья глядела то в правое окон, то в левое, и становилось ей все тревожней. Москва была по всем статьям хуже Новгорода. Однако же чувствовалось, что это столица, средоточие силы, и из чего складывалось такое чувство, стало ясно не сразу. «Здесь жизни больше», — вдруг поняла Боярыня. «В Новгороде все неспешные. Большинство шатает праздно, себя показать на людей, поглазеть доразнюхать. Да нет ли какой потехи, а тут не ходят, снуют, и кругом кипят работы. В одном месте рубят, в другом тащат огромные бревна. В самой середине Кремля торчат леса, строят что-то большое, каменное, и очень много оружных людей, будто война или к походу готовится. Мимо проскакал один конный отряд, вскоре другой. Пронеслась куда-то рысью татарская полусотня. С криком «Пади, государево дело!» Летел наметом гонец в багряном великокняжеском кафтане. «Быстро живут», — подумала Григориева, хмурясь. «Быстрее нашего не обогнали бы». Да я дернула себя. Тебе-то с чего тревожиться? Вспомни, баба, зачем приехала? Московский приказчик Алферий Выгодцев при встрече прослезился. Он не бывал дома в Новгороде лет двадцать и столько же времени не видал хозяйку. — и ты стала, матушка, — сказал он с почтением, — будто госыня, а была ходящая, быстрая, как хорь. — Ты, дядь, тоже не помолодел, — весело отвечала боярынь. Выгодцев был мужчина себе на уме, хитрый, ворующий в меру. Ну, рассказывай, о чем не успел отписать. Борисов, наместник, прибыл третьего дня. Мой человек из дворца доложил вчера, боярин просидел у государя три часа. И сегодня опять с утра заперлись. А прочее, о чем ты и в последнем письме спрашивала, ныне ну, так. Ордынский посол Шаган Мурза наезжает в Кремль через день. Требует допустить к великому князю, хочет истребовать задолженную дань. Но татарина к Ивана Васильевичу не пускают. Говорят, что нездоров. Шаган бесится. Два дня назад, прямо перед теремом, грозил плеткой, кричал про государева батюшку. Тот, где тоже гордился, гордился, а после в плену перед к магметам на каленках ползал. Еще мне рассказали, что Иван хотел от Орды малой мздой откупиться, но государыня Софья Фоминична ему запеняла. «Зазорно, где татарам дань платить». Грекиня ныне по-русски бойко научилась, всюду нос сует, во все вмешивается, и многие на то ропщут. — Расскажи-ка еще про Софию, потребовала Каменная. — Сильна она, может Ивана подмять. — Даже не думай, — Алферий усмехнулся, хорошо понимая ход мыслей хозяйки. — Как в Новгороде здесь не будет. — Жонки в Москве воль не дадут. Я поправить сказать, думаю, что слухи про Софьину строптивость Иван нарочно поощряет. Есть у меня одна старушка в государственных покоях, песенница, великой княгини перед сном баюкальные песни поет. Рассказывает интересное. При чужих, где Софья на Ивана и покрикивает, и ножкой потопывает. А когда они вдвоем, тиха и покорно, Великий князь хитер. Ему удобно, чтобы его считали подкаблучником. Всякое нелюбое решение можно на жену списать. Настасья кивнула, соглашаясь. Это на Ивана было похоже. — Умен ты, Алферий Васильевич. Повезло мне иметь на Москве такие глаза и уши. А впредь они мне еще больше понадобятся. Приказчик поклонился и сразу, не теряясь, завел речь про московскую дороговизну и про свое невеликое жалование хорошо бы прибавить. Тут наступило время поставить его на место, чтоб не считал хозяйку дурой. Ты и так себе втрое прибавляешь, если не в четверо. Летом обос мне отправил, удержал по десяти копеек с воза, а сам заплатил по семь с полушкой. Сукна немецкие я тебе в сентябре присылала. Ты написал, что три штуки подарил торговому дьяку мзды ради, а сам дал ему всего полтину деньгами. Знаю и про другие твои промыслы. В Алферия забегали глазки. Чился вычислить, кто из своих доносит. Но Григорьева нарочно сказала так, чтобы догадаться было невозможно. — Ох, Юрьевна, ничего от тебя не скроешь! — с лукавым смирением потупился приказчик, чувствуя, что боярыня не сердится. — Ладно, приворовывай, да не воруй, и будет у нас с тобой лад. А теперь говори главное. Сговорился о встрече? — Да. От Борисова пришел слуга, ждет в людской... — Проводит прямо к государю через черное крыльцо. Григориева довольно улыбнулась. Что Иван не напускает на себя важности, а просит быть неотложно и без церемоний, это был знак хороший. Пускай подождет. Умоюсь с дороги, переоденусь в уместное. Выгодцев пошел распорядиться. Анастасия, не теряя времени, освежила лицо колодезной водой. Тело растерло полотенцем, чтобы застоявшаяся кровь побежала быстрее. Постучал приказчик. Велела ему войти, повернуться к стене, а сама пока одевалась. Служанки уже вынули из сундуков платье. — Что мне надо знать перед беседой с Иваном? — спросила она в продолжении разговора. — Ты Москву изнутри понимаешь. Расскажи. Покряхтев, почесав седой затылок, Алферий ответил так. — Новгородские Москву боятся. Говорят, при нее одно плохое. И плохого тут, конечно, много. Но ты, боярыня, пойми, вот что, тут можно жить припеваючи, если с умом. Это как? Он не сразу нашел сравнение. Ну, как по морю плыть, когда сильный ветер. Дурак начнет против ветра поворачивать и мачту себе сломает. Либо под волну бортом встанет и перевернет его. Кто среднего ума, встанет прямо под ветром и, знай, гонит вперед. Не туда, куда ему надо, куда над ветру. Башковитый же человек. Начинает парус немножко поворачивать. То влево примет, то вправо, и ветер принесет туда, куда тебе надо. Ты говори попросту без парусов, велел Анастасия. А попросту так. Московские правила не трудные. Власти не перечь, кланяйся ей, чем ниже, тем лучше. Про законы, ведай, что они для дураков писаны, и блюди один единственный. Понимай, чего хочет власть. Не на словах говорит, а на самом деле хочет. И никогда тому не препонствуй. На Москве дела делать выгодно. Умный человек в сто разных рук копейку совать не будет, а даст гривенку в одну руку, самонужную, и после получит прибытка в десятеро. Вот и вся наука. Тебе после новгородских хитроумностей ее освоить будет легко. Григорьева выслушала совет внимательно. Согласилась. Да, так жить просто. Если у тебя хребет гибкий, если ты не ногами по земле ходишь, а на брюхе извиваешься. Это да. У кого хребет не гнется, здесь сломают. Смотря на приказчика, Настасья удовлетворенно думала. — Коли ты так мыслишь, можно от тебя не таиться. — Снурки сама завяжу, — сказала она служанкам. — Ступайте, девки, отдохните с дороги. Если Захар Попенок уже здесь, пускай войдет. Остались вдвоем. — Повернись, Алферий, теперь можно. Отчего не спрашиваешь, для какой надо бы я буду встречаться с Иваном? — Захочешь, скажешь? — кротко молвил Выгодцев. — А не захочешь мне и знать зачем. Но глазами помаргивал, понимал, что и его судьба решается. — Как это незачем? Ты теперь будешь моя правая рука, считай, мой посол на Москве. Должен все знать, все понимать. Про наши новгородские дела тебе известно. Там ныне Железное с Шелковой правят... «Пока меня не трогают, стелят мягко, но потом сожрут и косточки обгладают, ясно?» Алферий осторожно заметил. «Я еще в ноябре подумал, что теперь тебе, кроме как к Москве, податься некуда. Если решил, правильно делаешь. Настоящая сила тут...» «Податься не значит поддаться. Я к Ивану не в прислужнице собралась». Постучали в дверь. Пошел попенок, поклонился выгодцу, вот тот в ответ согнулся чуть не пополам, не узнал былого помощника. На новой должности Захар стал осанист, пышно бород, толст будто лет на двадцать поставился. — Это подвойские великого вечера, Захар Клименч попенок, — сказала Анастасия, и приказчик поклонился снова, теперь уже лбом в пол. — Захар знает мои замыслы. Вы еще после промеж собой поговорите, — — Познакомитесь. Она подмигнула по пенку. Тот поверх склоненной седой головы прежнего начальника оскалился. — Если коротко про самое главное, то мыслю я так. Господину Великому Новгороду нужно быть не с Литвой, а с Москвой. Григорьева с нажимом повторила. — С Москвой, а не под Москвой. Ясно? С Иваном я ныне встречаюсь, чтобы объяснить ему выгоду всего уклада. Ну, задавит он Новгород, сделает еще одной своей вотчиной, что проку, будто у Ивана мало других вотчин. Нет, не так нужно. Без свободы захереет торговля, зачахнут промыслы. Новгород для Руси дверь в Европу. Эта дверь должна отпираться легко без скрипа. Я предложу великому князю в новгородские дела не встреваться. Наместников московских не сажать, дать нам жить своим обычаям и своей волей. А за это Новгород станет платить в государеву казну по двадцати копеек с каждого прибыточного рубля, и получится это больше, чем Иван собирает со всех своих остальных земель. Так зачем же резать корову, которая дает много молока, а будет давать еще больше? Выгодцев слушал Мялбороду. бороду. — Что думаешь, Алферий, услышит меня Иван? — спросила Анастасия. — Услышит и услышит. Он ухватист. Ты только вот в чем, боярня, не ошибись. Иван Васильевич любит не деньги. Он любит то, чего можно через деньги достичь. Про это подумай. За хороший совет Григория во приказчика обняла и расцеловала. Старик от такой чести аж всхлипнул.